18 мундиров. Веня зевая молчал. Должно сестрицы, всё это он придумал, попробовала подразнить Ольгу Веню. А теперь и не знает, что дальше сказывать. Никакого пакета не было и никуда ты не ездил. Давай поспорим, если я соврал. Спросил Олеся. Он отнёс пакет и долго не приходил. Нам с Митькой даже надоел. Я говорю Фалгребному — Доложи светлейшему, чего он нас держит, будет ответ или нет. Курьер, мол, ждет ответа. Матросы только смеются. — Тогда, — говорю, — до свидания. Держат, не пускают. Смотрю, батюшки-светушки, да что же это такое? Вдоль сетки на громоносце идет генерал в смотровом мундире. Мундир красный, с белыми шнурами, а на плечах у генерала и палеты подпрыгивают. А головы у генерала нет. Штаны у генерала под мундиром белые. И сапог нет. Что ж он босой? Зачем босой? У него и ног нет. Он по воздуху идёт, а штаны болтаются. А за первым генералом второй идёт, и тоже головы нет. Фуражка с белым околышем прямо на воротник надета. А штаны синие с красным лампасом. За вторым генералом третий В адмиральском сюртуке за третьим, четвёртый. Мамик, а братишка-то у нас збрендел. У него и голова горячая, испуганно прошептала Хоня, положив холодную руку на лоб Венье. Ничего не збрендел, сбросив руку Хони с головы, сказал Венья. Я сам испугался, как пять генералов все без голов прошли на ют и скрылись. Должно быть, в адмиральской каюте. Я говорю, Митька, видишь, Гозам не верю. А на корабле все без внимания, что генералы идут. Как бы их ни видят. Вот Мороко. Что же это, милые мои, не то притворилась, не то в самом деле испугалась Наташа. Да я вся, милые, дрожу. Не бойся, Наташа, успокоил Винн сестру. Пошли генералы назад. Гляжу, а это вестовые на палках мундиры несут. Нам спереди-то и не видать было. Назад четыре мундира пронесли, а пятый генерал в походном сюртуке у князя остался. Это князю из больших чемоданов мундиры носили. Какой вздумает надеть? Это Лёсь мне объяснил. У князя, говорит, 18 мундиров, потому что на нём 18 чинов. В каком чине захочет явиться, такой и мундир наденет. Он хочет сражения давать, да не знает в каком мундире. Как прошли назад генералы, пустые, без всего. Флаг-офицер Сашканцев зовёт: "Курьера от Махима к его светлости". Я прыгнул из ялика на трап, а лесь меня привёл в каюту. Князь за столом сидит, а на диване генерал. С головой генерал-то? спросил Маринка. Все сёстры и мать дружно рассмеялись. Погодите, снял я, значит, шапку, стал у порог. Светлейший посмотрел на меня и говорит генералу: "Вот извольте видеть, это у него курьер. Ему не из кадрой командовать, а канаты смолить". Это он не про меня, конечно, а про Нохимова. Я молчу. Этот-то генерал с головой и с ногами всё как следует. А рядом с ним ещё ртука, штаны и с лампасами положены. И фурашка. Двой генерал стал так. Веня обиделся. Не хотите слушать не надо. Погоди, Маринка, не сбивай его. Рассказывай, сыночек. Не слушай её.